«Движение в пространстве». Автор Дан Колтунов читает Валентина Абашина. В кабинете Мумбрата Автома было сыро и холодно. На потолке расползла зеленая плесень, весь интерьер комнаты составлял старый потертый стол и пара другая таких же изношенных стульев. Мумбрата представлял из себя полного с курносым носом чернокожего мужчину, одетого в полицейскую форму. По званию он был лейтенант. Напротив него сидел высокий худощавый мужчина, одетый в джинсовые шорты, майку-трико и обутый в кожаные сандали. Звали подозреваемого Матан Кохен. Мумбрата обратился к нему. «Если исходить из вашего паспорта, то вас зовут Матан, и вы израильтянин?» «Да», – робко ответил Матан. «У вас нашли бриллианты на сумму 50 тысяч долларов. Подтверждаете ли вы этот факт? «Да», – непринужденно ответил Матон. «Известно ли вам, что ввоз и вывоз драгоценных камней требует нужного сертификата, а также требует уплаты пошлин и налогов?» «Да», – также легко ответил Матон. «Значит, другими словами, вы понимали, что вы нарушаете закон государства Конго. На что вы рассчитывали?» «В любой момент я могу покинуть эту страну и избежать наказания. Хорошо». — нахмурившись, сказал Мумбрата. «Начнем с того, как вы сюда попали. У нас не зарегистрирован ваш влет и нет данных о вашем вылете. Как вы оказались в Конго, мистер Кохин? Я умею передвигаться в пространстве». «Мы все умеем», — раздраженно проворчал Мумбрата. «Вы хотите сказать, что пришли сюда пешком?» «О нет, я имею в виду, что я исчезаю в одном месте...» «И появляюсь другом», — объяснил Матон. «Вы принимаете меня за полного идиота, мистер Кохин? Я могу сюда позвать другого полицейского, и он выбьет из вас всю дурь. В этом нет необходимости. Позвольте мне вам все объяснить. Я захожу в мир благородства», — начал Матон. Но Мумбрата его перебил. «Что это еще за мир такой?» — гневно сверкая глазами, спросил он. «Это мир, в котором творец...» И все создания являются одним целым. Это мир полного добра. В нем нет ни времени, ни пространства. Поэтому я с легкостью могу оказаться в любой точке, которой пожелаю. Мне нужно для этого только прочитать специальную молитву. Это та брошюра, которую мы у вас изъяли? Да. «Вы действительно думаете, что я поверю в подобную глупость?» – недоуменно спросил мой брата. «Это не глупость, это чистая правда». «Вы в курсе, мистер, а в том, что в духовных мирах нет ни времени, ни пространства? Даже если вы возьмете настоящую материю земного шара, а не электроны и протоны, то ее всю можно поместить в спичечный коробок!» У брата нажал на какую-то кнопку. Через минуту в комнату вошел другой полицейский. «Уведите, пожалуйста, этого ненормального в камеру». Я попрошу патрульного, чтобы он устроил ему допрос пристрастием. Слушаюсь, подчинился полицейский и взял под руку Матана. И вместе они вышли из кабинета. Перед уходом Матан попросил: "Можно мне брошюру забрать?" "Берите, берите, помолитесь, может, это вам поможет", саркастически изрек мумбрата. Через час тот же полицейский вбежал в кабинет мумбрата, запыхавшись: "Его нет в камере. Он исчез. Как исчез?" — недоуменно спросил Мумбрата. — А вот так, был и всплыл, — ответил полицейский. Мумбрата объявил Матана в розыск, но след его простыл.